Глава двадцать первая. С самого раннего детства я знала, чем моя мама зарабатывает на жизнь. Мои самые первые воспоминания связаны с тем, как я режу свечные фитили и играю с книгой духов. Пока другие дети в школе выводили на грифельных дощечках цифры, я дома тренировалась записывать послания от мёртвых. Часами копировала текст из собора Парижской Богоматери. Мне было семь, и я была тощая, как фонарный столб. Мои черные локоны вели себя смирно благодаря ловким пальцам маман, которая заплела мне толстые косы. Мы подъехали к красивому особняку, такому огромному, что несколько раз вместил бы в себя наш маленький домик. Я несла сумку маман, высоко держа ее перед грудью. Слуга кивнул нам и проводил в комнату с плотными шторами и изысканной мебелью, которая казалась неудобной. Пылал камин, и все же затылок холодил сквозняк. Я шагнула в сторону, но холод последовал за мной. Маман приготовила стол, водрузив напротив каждого стула свечи, а посередине положила книгу духов. Она говорила с семьей простыми фразами, давая наставления. Я так и стояла в сторонке. Я оставалась элементом тайны на спиритическом сеансе Маман. Присутствующие, особенно дамы, Украдкой косились в мою сторону, поигрывая своими ожерельями или покручивая кольца на пальцах. Они смотрели на меня с непомерным интересом, пытаясь сдержать болезненное любопытство. Ребенок на спиритическом сеансе? Как это жутко, неожиданно и захватывающе! Я точно знала, что произойдет дальше. Маман вызовет призрака, который живет в этом доме. того самого, утрата которого разбила сердца членам семьи. Поначалу родственники испугаются, зажмурят глаза и станут вскрикивать. Однако чудесным образом, благодаря таланту Маман и ее умелому обращению с духами, разговор с мертвыми покажется им самым естественным делом на свете. «Разумеется, они по тебе скучают», — сказала она, обращаясь к потолку. Потом закрыла глаза и произнесла. От этого духа исходит столько любви. Затем вновь обратилась к семье. Он присматривает за вами сверху. Я затаила дыхание, а маман взяла книгу духов и медленно ее открыла, показывая послание там, где раньше была лишь чистая страница. Моя любовь пребывает с вами каждый день. Я прикусила щеку, чтобы не выдать себя. Маман заставляла меня выводить буквы вновь и вновь, пока не оставалось довольна результатом тяжелая атмосфера в комнате сменилась радостью маман всегда утешала скорбящих я замечала это каждый раз когда мы приходили в их дома где пахло цветами и вымытыми полами в прежние времена пока маман и миссис Ренальда предрекали судьбу к нам приходили лишь те кто имел сложности с деньгами и отчаянно нуждался в подсказке или надежде Богатые бездельники жили настоящим и не интересовались предсказаниями будущего. Но, став медиумом, я получила доступ в мир толстосумов. Смерть — это ведь не нищета, она посещает каждую семью. И когда богатые сталкивались со смертью, они платили маман, чтобы та помогла им успокоить совесть. Она входила в обитель боли, а покидала жилище людей, преисполненных благодарности — Все заканчивалось слезами, объятиями и конвертом с деньгами, вложенным в ее ладонь. Меня никто не обнимал, но я от этого не печалилась. На своих плечах мне хотелось ощущать только руку маман. Это был знак, что все прошло хорошо, что у нас все благополучно. «Горе — это тяжкое бремя», — сказала маман. «Вот почему после сеанса дом будто вновь обретает способность дышать». Из-за французского акцента ее речь отличалась от говора любого другого взрослого. Для меня она была волшебницей, некой королевой духов. По окончании визита она похвалила меня за то, что я так хорошо справилась с ролью. «Ты мой талисман удачи!» — улыбнулась она и поцеловала меня в теме. «Все призраки тебя любят!» Я резко повернулась с тяжелой сумкой в руках, но потеряла равновесие, запнувшись об улыжники, и вывихнула ногу. Испуганно заржала лошадь. Казалось, нога вот-вот взорвется. Я тут же увидела лицо мамы, которая притянула меня к груди. Раскрытая сумка лежала на мостовой. Я боялась, что книга духов совсем испорчена. Маман крепче прижала меня к себе, ласково бормоча что-то в макушку. Когда стало ясно, что я не умерла, а только сломала ногу, я пошутила. «Если бы лошадь все же меня затоптала», я бы стала маленьким привидением маман. Являлась бы ей вечно и писала глупые послания в «Книге духов», чтобы смешить публику на сеансах. «Ты ведь знаешь, что все это поделка. Уи, мэппетит шери. Если ты умрёшь, всему конец. Тебя больше никогда не будет». Впервые моя мать заговорила о смерти с таким серьезным видом и с такой определенностью, Даже зная о фокусах, которые мать устраивала на спиритических сеансах, В глубине души я все же верила, что мы лишь проливаем свет на нечто и так существующее, просто оно стесняется показаться. Но в этот миг мне открылась вся правда. Я поняла, до чего жестоко было дурить всех тех людей. Мы играли на их страхах, как на том, что отразился на лице моей матери, когда меня едва не затоптала лошадь. В тот день во мне зародилось зерно сомнения — Оно росло и укоренялось в моем сердце и разуме долгие годы. Однажды это зерно вспыхнет гневом, отвратительным и неумолимым, а несчастный случай докажет, насколько безвозвратна смерть, предоставив маман последнее роковое слово. А я стану убийцей.